Глава двадцать «Привет». Эдак лениво улыбнулся мне мачо-водитель, приспуская с глаз очки и оглядывая меня лукавым взглядом. «Саша, да. Какая хорошая девочка. Только что с челкой». «Эксперименты со стилем. Не понимаю, за что мне такая честь. Белая крутая машина этот самец в костюме троечки. Скажите, а вы не знаете, почему мне выделили вас?» Не нравлюсь. Меня, кстати, Дима зовут. Нравитесь, блин. Но все таки Знаю, наш большой босс велел. Говорит, Дима галантно открывая мне заднюю дверь автомобиля. Я сегодня на этой машине привез одну нашу звезду сюда. На выходе ее краулит репортера. Будем их со следа сбивать. И заодно тебя довезу, куда требуется. Хм, меня требуется отвезти в дом продюсера. То есть, если за нами проследят, то все будут думать, что звезда отправилась в гости к Ярославу Леонидовичу. Ага, но тут важнее со следа сбить. Вот так и рождаются слухи. По дороге разговорилась со словоохотливым Димой. Не, вообще я водителем только для души работаю. Прикольно на самом деле, и знакомство полезное завожу. Мне только звезды шишка в основном доверяют разводить. А так учусь на актерском. Заодно, если есть подходящие кастинги, у нас прохожу. Тоже заработок. Берут и на подтанцовку. И уже в нескольких сериалах снялся. Молодец. А ты как к нашему титану в помощницу попала? Говорят, после увольнения прошлой помощницы даже не было долгого поиска и толпы кандидаток. Сразу раз и ты. Титан? Ярослав Леонидович Титан? Почему? Так в СМИ все его называют, как только речь заходит. «Титан шоу-бизнеса» постоянно слышу. «Хм, а ведь и правда. Было такое, но я, читая, не обращала на это внимания». «И они не льстят, это действительно так. У нас за кого босс не возьмется, почти все известными становятся. Чуйка у него первоклассная. Связи, деньги, опыт, удача. Только лично к нему очень трудно попасть. Берет под свое крыло не всех. Только того, кого сам выберет». Я мечтаю о том, чтобы Ярослав Леонидович меня взял, но уже вряд ли. Уж сколько раз пытался ему понравиться. Это только если какой-нибудь крутой конкурс выиграю. Тогда есть шанс. Вот теперь только в полной мере начинаю осознавать, от чего так легко отказалась. Но я ведь все равно не собираюсь становиться певицей. Не собираюсь ведь? Да, да, точно. Не по мне работа. Хотя было бы забавно посмотреть на реакцию родителей. Если бы однажды они включили телевизор, а там я, пою, и челка еще не отросла. «Эй, ты что там смеешься?» Полюбопытствовал у меня Дима, быстро взглянув в зеркало заднего вида. «Да так, вспомнил кое-что». Когда автомобиль заехал в подземный гараж дома моего начальника, я уже была в курсе, кто с кем спит из обслуживающего персонала и офисного планктона продюсерского центра. Дима оказался тем еще сплетником. Не знаю, насколько достоверной вообще понадобится ли мне когда-нибудь данная информация, но теперь я в курсе, да? Дима открывает мне дверь, галантно протягивает руку, чтобы я вышла. Прям чувствую себя звездой, ага. А как ты сейчас сразу поедешь дальше, возможно, и хвост уводить? Минут пятнадцать, пережду, пока потом в гараж. А сегодня я все. Телефончик, кстати, давай твой возьму. «Зачем?» «Так вдруг отвезти куда-то надо будет, например, кофе попить. Я и отвезу, и компанию составлю». Дима прищурился и смотрит хитро-хитро. «Ах, он угодник! Интересно, а у него не возникло вопроса, в чего это я в дом шефа приехала? Или думает, что по работе? Так чего делать-то? Давать, не давать? Вообще, контакт может быть полезным. Я бы телефонами обменялась, но ведь подумает не то». «Дима, конечно, красавчик, но как бы не мое». «Спасибо. И я, если понадобится, конечно, позвоню. В моем рабочем телефонном справочнике номера всех сотрудников есть?» Дима изогнул бровь и, кажется, принял вызов. «Возможно, ему редко отказывают. И теперь для него я стала принципиально объектом охоты». Нервно улыбнулась, помахала рукой и поспешила вон из гаража, чувствуя на себе Димин взгляд. «Бабник». Вот, прям как есть бабник. Гадалки не ходи. У встреченного на пути охранника узнала, что шефа еще нет, а ужин будет через час накрыт в столовой. Круто! Покормят, готовить мыть платить не надо. Всегда б так жить. Ко мне в комнату, видимо, чтобы скрасть одиночество, пришла Найта. Котенок выглядит более чем довольна. Вот у нее все хорошо, пристроено в большой дом с территорией для прогулок и кормит хорошо. Заметила, что машина Ярослава въехала во двор как раз незадолго до ужина. Не знаю зачем, но к освежила макияж вместо того, чтобы, в принципе, его смыть. Выбор одежды у меня небольшой, походный. Была бы возможность, наделал бы что-то похожее на вечернее платье. Но на выбор у меня либо домашний халат, либо рабочий костюм, либо футболка с джинсами. либолась долго, но в итоге выбрала джинсы и рубашку от рабочего костюма. Вроде как рабочее время у меня уже закончилось, Но футболка — это все равно как-то слишком. Волосы подняла высокий хвост. Челку заколола. Синяк на лбу, как смогла, замазала. Туфли рабочие на высоком каблуке. Покрутилась перед зеркалом. А я ничего так. Главное не упасть. Каблуки высокие, опасность есть».